Следующий эпизод Мама уже стоит с ремнем и наблюдает Времени все меньше Алексея в свое время предупреждали о неизбежных потерях Но он не планировал так быстро начинать операции Вообще, честно говоря, не планировал и не собирался Тем более с участием людей Неожиданная встреча в парке повлекла за собой череду разрушительных последствий Срочно надо закрывать ситуацию Программа, прописанная Алексеем, отработала сама, вывела на нужное направление и, так сказать, просто повела человека туда, куда он привык идти, с небольшим ускорением. Алексея не интересовали события, происходившие с Корякиным. Забавно было наблюдать со стороны, как человек разговаривал с виртуальным миром. Потом в своем же обществе напился, затем с воображаемым товарищем отправился навстречу приключениям. Пилот просто подкорректировал старые данные, благо не пришлось искать других покойников, живых-то нельзя трогать. А тут все рядом, автомобиль Корякина подсказал. Да и покойников тоже нельзя трогать, но материала вокруг для структуры и так достаточно. Что вопрос? Если бы майор не пошел никуда, ответ прост – это и не нужно. Локотков спровоцировал бы драку и вытащил бы ствол, Сам, конечно, стрелять бы не стал, не из чего, а может и стал бы, но не попал. Только объект об этом не знал. Правильная прописанная программа психолог всегда найдет повод зацепиться, а затем проконтролирует последующий сценарий событий, чтобы без эксцессов. Жертвы и разрушения ведь не нужны, они крайне вредны и смертельно опасны для программиста ну а срастить пути дорожки красавицы беретты с нужной целью это вообще пара пустяков локотков с поставленной задачей справился на отлично что касается живой робот или воображаемый неужели разницы нету разумеется есть в каждого человека вшит детектор который любую структуру определяет только человек об этом забыл меж тем свободный человек влетел в квартиру Стул по дороге уже был почищен. Оставалось только... Поехали. Сознание унеслось за необходимыми обновлениями.